Второе Санта-Мария прибыла в Остию туманным утром 2 четверга сентября. Плавание из Барселоны было значительно хуже, чем любое из путешествий Энея, предпринятых им в поисках своей судьбы и вечной славы. На борту Санта-Марии Нептун ему не благоволил. То и дело приходилось свешиваться над водой и кормить рыб. так что к концу путешествия цвет лица у него изменился с яркого и здорового, какой присущ крестьянам из долины плана, на бледный, словно у загробного видения. Монсеньор Жузеп Торрес и Бажас лично принял решение, что, учитывая превосходные качества этого семинариста, ум, старательность в учебе, благочестие, душевную чистоту и искреннюю веру, которыми, несмотря на юный еще возраст, обладает этот семинарист. Сей прекрасный цветок нуждается в более пышном цветнике, чем скромный огород семинарии в Вике, где он завянет и понапрасно растратит те сокровенные дары, которыми наделил его Господь. Но я не хочу ехать в Рим, монсеньор, я хочу посвятить себя учебе, Именно по этой причине я и отправляю тебя в Рим, возлюбленный сын мой. Я хорошо знаю нашу семинарию и то, что такой ум, как твой, лишь понапрасну тратит здесь время. Но, монсеньор, Господь, создал тебя для высоких свершений. Твои преподаватели просто требуют от меня такого решения, сказал он несколько театральным жестом, поднимая вверх бумагу, которую держал в руке. Рожденный в усадьбе Жес, близ города Тона, сын достойных Андреу и Розалии, уже в возрасте шести лет обнаружил стремление к церковному служению и начал посещать водный курс латыни под руководством Моссена Жасинта Гарригоса. Примечание. Моссен — Обращение к священнику, принятое у каталонцев. Конец примечания. «Был столь успешен в учении, что, осваивая курс риторики, написал сочинение «О Ратио латина и был допущен к его защите, чем, как знает мансеньор, по собственному опыту, ибо мы имели честь учить вас в этих стенах, учителя поощряют лишь наиболее достойных учеников – добившихся значительных успехов в изучении всего наипрекраснейшего языка. Примечание «Оратио Латина. латинское красноречие, Латинской. Конец примечания. Сие событие произошло, когда юноше исполнилось только 11 лет, что свидетельствует о его исключительном развитии. Таким образом, все получили возможность услышать блестящую ораторскую речь Феликса Ардевола, произнесённую на языке Вергилия в присутствии весьма впечатленной публики, равно как его родителей и брата. Дабы почтенная аудитория могла как следует видеть и слышать маленького оратора, ему пришлось встать на специальную подставку. Так Феликс Ардевол и Гетерес – начал свое триумфальное восхождение в области философии, теологии и математики, чтобы сравняться с такими просветленными учениками этой семинарии, как отцы Жауме Балмес и Урпиа, Антони Мария Кларет и Клара, Жасинт Вердагер и Сантало, Жауме Коллео и Бансельс, профессор Андреу Дуран и вы сами. Ваше Преосвященство – коего мы удостоились в качестве епископа нашего возлюбленного Диоцеза. Примечание. Известные каталонские философы и теологи XIX века, деятели так называемого каталонского возрождения. Конец примечания. Мы желали бы выразить благодарность всем славным предшественникам, ибо сказал Господь наш. Теперь... Восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Примечание. Цитируется по вульгате. Конец примечания. Суммируя все вышеизложенное, мы от всей души просим вас направить в папский Григорианский университет студента Феликса Ардевола и Гетереса, дабы он там изучал теологию. «У тебя нет выбора». сын мой. Феликс Ардевол не осмелился признаться, что ненавидит корабли, поскольку родился и всегда жил на твердой земле, очень далеко от моря. И теперь из-за того, что он не смог быть откровенным с епископом, ему пришлось предпринять это невыносимое путешествие. На задворках порта Остии, заваленных какими-то полусгнившими ящиками и кишащими крысами, он исторг из себя свою беспомощность и почти все воспоминания о прошлом. А за следующие несколько минут, пока пытался разогнуться и восстановить дыхание, пока отирал рот платком, он решительно облегся в сутану странствий и обратил взор к открывшимся перед ним блестящим перспективам. Подобно Энею, когда тот прибыл в Рим. «Это лучшая комната в общежитии!» Феликс Ардевол остановился и обернулся удивленный. В дверном проеме с приветливой улыбкой стоял невысокий полный студент, истекающий потом в шерстяном доминиканском хабите. «Феликс Морлен из Льежа», — представился незнакомец, сделая шаг вперед. «Феликс Ардевол из Вика». «А, тезка!» — воскликнул тот, смеясь и протягивая руку. С этого дня они сдружились. Марлен по секрету рассказал, что эта комната — самая желанная в общежитии. И спросил, кто составил ему протекцию. Ардевол ответил, что никто. Просто толстый плешивый комендант посмотрел свои бумаги и сказал, «Ардевол, пятьдесят четыре». и, не глядя, сунул ему в руки ключ. Марлен не поверил, но с готовностью рассмеялся. В ту же неделю до начала учебы Марлен представил его восьми или девяти студентам второго курса, тем, кого знал сам, и порекомендовал не тратить понапрасну времени на общение с теми, кто учится не в Григорианском университете и не в библейском институте, подсказал способ, как незаметно проскользнуть мимо привратника Цербера, посоветовал приобрести какую-нибудь мирскую одежду, на случай отлучки в город, показал новичкам-первокурсникам, как быстрее всего дойти от общежития до других зданий папского Григорианского университета. По-итальянски он говорил с французским акцентом, но это не мешало. А еще Марлен прочел лекцию, как важно держаться подальше от иезуитов из Григорианского университета, потому что, коль не побережешься, они тебе мозг зарвут. Вот так. Бабах!» Накануне начала занятий всех студентов и новых и старых, приехавших из тысячи разных мест, собрали в огромном актовом зале Палаццо Габриэлли Борромео и отец декан папского Григорианского университета, он же римская коллегия, Даниэль Д'Анджело, S.J. Примечание S.J. итальянский Societatis Джезу, мужской монашеский орден Римско-католической церкви, был основан святым Игнатием Лойолой и одобрен папой Павлом III в 1540 году. Конец примечания На безупречной латыни сообщил «Вы должны ощущать то великое счастье, то великое преимущество, которое обретаете, получив возможность учиться на одном из факультетов папского Григорианского университета, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь мы имеем честь собирать блестящих студентов, среди коих было немало святых отцов, последним из которых является достойнейший папа Лев XIII. Примечание. Лев XIII. 1810-1903 годы. Римский папа с 1878 по 1903 годы среди выпускников Григорианского университета 20 святых, 29 блаженных и 14 римских пап. Конец примечания. Мы от вас не требуем ничего, кроме прилежания, прилежания и прилежания. Сюда приходят, чтобы учиться, учиться, учиться и приобщаться к знаниям под руководством лучших профессоров области теологии, канонического права, духовности, истории церкви и так далее, и так далее, и так далее. Отец Данжело известен когда Данджело, Анжело, Анджело, шепнул ему на ухо Марлен с очень серьезным видом. Закончив учебу, вы разъедетесь по всему миру, вернетесь в свои страны, в родные семинарии, в школы родных орденов. Те из вас, кто еще не рукоположен, обретут священнические саны, смогут собрать достойную жатву с того, что вам только еще предстоит познать в этих стенах, и так далее, и так далее, и так далее. Еще минут пятнадцать столь же полезных в каждодневной жизни рассуждений, увы, не таких полезных, как советы Марлена. Феликс Ардевол думал, что могло быть и гораздо хуже, и во речи в Вике бывали зачастую значительно более тоскливыми, чем этот набор простых и вполне осмысленных наставлений. Первые месяцы учебы, до Рождества, прошли без потрясений. Феликс Ардевол восхищался просветленной мудростью отца Фалубы, иезуита наполовину словака, наполовину венгра, великолепного знатока библиистики. идентичной сухостью рассуждений сурового в общении со студентами отца Пьера Блана, рассказывавшего им об откровении Божьем и о передаче его церкви, который хоть и был тоже родом из Льежа, поставил на экзамене Марлену неудовлетворительно, когда тот отвечал ему в введение в мариологию. Примечание. Мариология. Раздел теологии, касающийся Девы Марии. Конец примечания. Ардевол сблизился с Драгоградником, своим соседом по парте на занятиях. Это был словенец из лублянской семинарии, огромного роста, с красным лицом и мощной, как у быка, шеей, на которой, казалось, вот-вот лопнет белый воротничок. Говорили они мало, несмотря на то, что латынь оба знали хорошо. Оба были застенчивы и стремились направить всю энергию на занятия. Пока Марлен жаловался на учебу и старательно обзаводился разными знакомыми и приятелями, ардовал, запершись в келье номер 54, лучший в общежитии, читал на демотическом, египетском, коптском, греческом и арамейском, папирусы и прочие библейские рукописи, которые приносил ему отец Фалуба, обучая студентов искусству любви к вещам. Примечание. Демотический язык — одна из форм египетского письма, применявшаяся для записи текстов с VII века до нашей эры до V века нашей эры. Конец примечания. Манускрипт, изъеденный временем, бесполезен для науки, говорил он. Если берешься реставрировать, то уж нужно отреставрировать, чего бы это ни стоило. У реставратора роль не меньше, чем у ученого, который будет потом толковать документ. Он никогда не вставлял и т.д., и т.д., и т.д., потому что всегда знал, о чем говорит. «Идиотизм», — вынес приговор Марлен, выслушав его. «Эти типы счастливы, только если на столе перед ними лежат древние бумажки, изъеденные мышами». «Счастливы, как и я». «Да кому нужны эти мертвые языки?» Спросил Марлен на изысканной латыни. Отец Фалуба говорил нам, что люди живут не в стране, а в языке, и что, оживляя мертвые языки, ерунда, глупости. Единственный мертвый язык, который еще жив, — это латынь. Они шли по «Вио ди Санте Ардовал, защищенный от мира своей сутаной, Марлен хабитом. Впервые Ардовал посмотрел на друга с удивлением. Он остановился и озадаченно спросил, «Во что же тот верит?» Марлен тоже остановился и ответил, что решил стать монахом-доминиканцем, руководствуясь огромным желанием помогать другим и служить церкви, и ничто не отвратит его с этого пути. Однако служить церкви для него значит заниматься реальным делом, а не корпеть над истлевшими бумажками, значит влиять на людей и через них на жизнь. Он перевел дух и добавил, ну и т.д., и т.д., и т.д. Оба друга расхохотались. В этот момент Каролина первый раз прошла около них, но ни тот, ни другой не обратили на нее никакого внимания. Когда я возвращался домой с Лолой Маленькой, То должен был упражняться на скрипке, пока она готовила ужин. Квартира была погружена в темноту. Мне это не нравилось, потому что во тьме за любой дверью мог притаиться злодей. Поэтому я всегда носил в кармане Черного орла, ведь в доме, по давнишнему решению отца, не было ни образков святых, ни освещенных предметов, ни молитвенников. А бедняга Адриа Ардовал. отчаянно нуждался в незримой защите. Однажды, вместо того, чтобы разучивать упражнения на скрипке, я застыл в столовой, наблюдая, как на картине над буфетом солнце прячется за вершины треспуя, освещая волшебным светом монастырь санта мария де Жери. Этот магический свет неизменно завораживал меня и рождал в голове фантастические истории. Я не слышал, как хлопнула входная дверь. Голос отца громыхнул у меня за спиной, испугав до полусмерти. «Так, позволю узнать, с какой стати ты тут прохлаждаешься? Тебе разве нечем заняться? У тебя нет домашнего задания по скрипке? Ты уже все сделал?» И Адрия идет в свою комнату. Сердце все еще бултыхается в грудной клетке и испуганно делает тук-тук-тук. Я не завидовал детям, которых родители обнимают и целуют. Думал, что такого не бывает. Карсон, позволь представить тебе черный орел из славного племени арапахо. Примечание: арапахо – Индийский народ, живущий в штатах Аккахома и Вайоминг. Конец примечания. Привет, хау. Черный орел целует шерифа Карсона, то, чего никогда не делает отец, и Адри оставит их обоих вместе с лошадьми на ночной столик, чтобы они получше познакомились. «Я вижу, тебя что-то мучает. После трех лет изучения теологии, задумчиво говорит Ардевол, я все никак не могу понять, что тебя на самом деле интересует. «Доктрина милости Божией. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Марлен. «Это был не вопрос». «Или надежность доктрины откровения Божьего?» Марлен молчал, и Феликс Ардавол продолжал настаивать. «Зачем ты учишься в Григорианском университете, если теология тебя не...» «Они отстали от остальных студентов», Вихрем несшихся от учебного корпуса к общежитию, за два года христологии и сотериологии, первой и второй части курса метафизики божественного откровения и диатрип самых требовательных наставников, особенно Левинский, преподававшего Божественное откровение и полагавшего, что Феликс Ардевол не оправдывает возложенных на него надежд, за два этих года рим не слишком изменился. Примечание. Сотереология. Богословское учение об искуплении и спасении человека. Конец примечания. Несмотря на то, что Европа билась в военных конвульсиях, город не стал кровоточащей раной, скорее просто выглядел теперь беднее. Тем временем студенты папского университета переживали свои собственные драмы и конфликты, почти все, и разрешали их с мудростью и достоинством, Почти все. Ну, а тебе что интересно? Теодицея и первородный грех меня больше не интересуют. Я не желаю никаких оправданий. Мне тяжело думать, что Господь допускает зло. Примечание. Теодицея. Теологическая доктрина, согласующая сосуществование благого, мудрого и могущественного Бога и зла в мире. конец примечания. «Я подозревал это уже довольно давно». «И ты тоже?» «Нет, ты не так понял. Я подозревал, что ты слишком запутался. Попробуй смотреть на мир, как я. Меня устраивает факультет канонического права. Юридические отношения между церковью и гражданским обществом, церковные санкции, имущество церкви, харизма институтов, посвященной Богу жизни» «Обычай в каноническом праве». «Да что ты такое говоришь?» «Отвлеченные ученые студии, пустая трата времени. Все эти крючкотворы заняты совершенной ерундой». «Нет!» «Нет!» — воскликнул Ардовал. «Мне нравится арамейский. Меня восхищают манускрипты. Я наслаждаюсь, когда понимаю разницу в морфологии между восточным и северо-восточным новоарамейскими языками или, например...» Отличие халдейско-арамейского диалекта от диалекта млахсо. Слушай, я вообще не понимаю, о чем ты толкуешь? Мы в одном университете учимся, а? На одном факультете? Мы с тобой в Риме находимся или где? Не имеет значения. Пока мне преподает отец Левинский, я хотел бы узнать все, что известно о халдейском, вавилонском, самаритянском и... И? Чем тебе это поможет в жизни? «А чем тебе поможет знание тончайших отличий брака законного от брака, осуществленного в полной мере согласно каноническому праву?» Оба начали хохотать, стоя прямо посреди виадел Дал Семинарио. Глядя на этих молодых священнослужителей, так откровенно и бесстыдно проявляющих неуместное жизнелюбие, какая-то почтенная дама, одетая во все черное, казалось, была готова упасть в обморок. Так что же тебя гнетет, Ардебол? Вот это вопрос. Сначала скажи. А тебя-то что интересует по-настоящему, если говорить на чистоту? Все. И теология. Как часть всего. Ответил Марлен, воздевая руки, словно хотел благословить фасад библиотеки Казаната и человек двадцать прохожих, спешащих по своим делам. Примечание. Библиотека Казаната. Библиотека, созданная в 1701 году под патронажем кардинала Джеролама Казанате в доминиканском монастыре Санта-Мария Сопра-Минерва. Конец примечания. Наконец они тронулись с места, продолжая разговор на ходу. Феликсу Ардеволу было непросто понять ход мысли друга. «Возьмем войну в Европе», — говорил Марлен, энергично кивая куда-то в сторону Африки. Он понизил голос, словно опасался шпионов. «Италия должна сохранять нейтралитет, потому что тройственный союз – это только договор о взаимопомощи при обороне», сказала Италия. Примечание. Тройственный союз, военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879-1882 годах, по которому Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она подвергнется нападению Франции. Договор возобновлялся в 1887, 1891, 1902 и 1912 годах. Конец примечания. «В Союзе мы выиграем войну», — ответила Антанта. «Я не изменяю ради других интересов данному слову», с достоинством заявила Италия. «Мы обещаем отдать тебе спорное Трентино, Истрию и Далмацию». «Повторяю», — говорит Италия величественно, глядя в никуда, «что нам приличествует сохранять нейтралитет». «Хорошо, но если ты подпишешь сегодня, не завтра, понимаешь, если ты подпишешь сегодня, то получишь желаемое и Альто-Адидже, и Трентино, и Венецию, и Джулию, и Истрию, и Фиуме, и Ниццу, и Корсику, и Мальту, и Далмацию». Примечание. Речь идет о Лондонском пакте, секретном соглашении между Италией и странами Антанты, подписанном в Лондоне 26 апреля 1915 года представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Оно определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. В результате Италия должна была получить Тироль, что включает современные итальянские провинции Тренто и Больцано, Истрию, Северную Далмацию и ряд других территорий. Конец примечания. «Где я должна подписать?» — ответила Италия и воскликнула с горящими глазами. «Да здравствует Антанта! Пусть трухнут старые европейские империи!» «Вот и все, Феликс. Политика такое дело. Сначала ты договариваешься с одними, а потом с другими». «А как же высокие идеалы?»